с поразительной ловкостью взбирались на отвесные скалы, спокойно переносили жесточайшие холода, выискивали высокие горные пики, и там подолгу стояли, одинокие, неподвижные, как изваяния отмораживали себе уши, но не замечали этого. Были безмерно дрочливы, приручению поддавались только совсем маленькие козлята. Взрослые козероги, Были сумрачные и недобрые существа, до того упрямые, что с ними не мог сладить ни один сторож. Вот о таком убитом в итальянских Альпах Козероге и вспоминал бывший министр Кленк, когда вел переговоры с промышленниками, единодушными, целеустремленными, учтивыми, здравоскаредными, здравопатриотичными. В Мюнхен Кленк возвращался самолетом. Если смотреть на землю сверху, сразу видно, до чего ничтожно пространство, занимаемое людскими поселениями. Внизу поля, леса, реки, как и тысячелетия назад. Города, которые кажутся людям не весь чем, а на самом деле просто кучки грязи среди необозримого простора. Если бы тысячелетия назад человек поднялся в воздух, он увидел бы землю почти такой, какой видел ее сейчас Кленк, несмотря на все громкие речи о великих городах, о промышленности, прогрессе, социальных переменах. Когда самолет летел над Дунаем, Кленк думал, что, судя по всему, некоторые виды живых существ самим ходом вещей обречены стать ручными и цивилизованными. Может ли человек утверждать, что волк — более отсталый животное, чем собака? Во всяком случае, он, Кленг прирожденный козерог и не предполагает сделаться симпатичным и потешным домашним козликом. Останется козерогом даже с риском отморозить себе уши. И Симона, паренька, воспитает козерогом. Глава третья. «Жизнь на лоне природы». Они лежали на лесистом склоне, под ними были коричнево-красные листья, внизу, наискосок озера, над ними пронизанное светом небо. Осень на Баварском плоскогорье была неизъяснимо прекрасна. Один день следовал за другим, ясный и блистающий. Они купались в прозрачных волнах огромного озера, вылезали из прохладной воды, разминали руки и ноги, стараясь согреться нежились в теплых лучах солнца, сидели в большом фруктовом саду за красиво накрытым столом, глядя то на деревню, широко раскинувшуюся на другом берегу, то на юг, где тонко и остро выступали на фоне неба горные зубцы. Всего час езды в машине на северо-восток, и вот он, Мюнхен, с его 70-тысячным населением, занятым сейчас только одной мыслью, как бы раздобыть хоть немного еды и одежды на деньги, которые каждый день и каждый час все больше обесценивались. Потому что доллар уже стоил 1665 марок, за центнер картошки запрашивали 1000 марок, за самое дренное зимнее пальто не меньше 1270 марок. К тому же цены так фантастически не соответствовали одна другой, что голова шла кругом, Можно было за недорогую плату снять квартиру, за баснословно дешевую цену проехать по железной дороге 653 километра от Мюнхена до Берлина, но 8 фунтов яблок стоили столько же, сколько эта поездка, а 15 – не меньше, чем трехмесячная плата за трехкомнатную квартиру. И, валяясь на берегу Тихого озера, Как было представить себе, что всего в часе езды люди вырывают друг у друга из рук газеты и, лихорадочно впиваясь в них, стараются высчитать, какой цифрой выражается в эту минуту их состояние? Иоганна и Жак Тюверлен плохо представляли себе это. Сразу после премьеры обозрения Тюверлен предложил Иоганне провести с ним осень на лоне природы. И она тут же согласилась, не спрашивая, куда он повезет ее, села к нему в машину. И вот они на берегу прозрачного, тихого Амерзе. Вместе с злополучным обозрением для Тюверлена словно бы кончилась и полоса невезения. Одна из его книг неожиданно имела успех за границей, принесла гонорар в иностранной валюте, а в Германии, при царившей там инфляции, это означало много месяцев безбедного существования.